Глава 6 Пришла в себя я, как это ни странно, испугавшись собственного стона. Резко распахнув глаза, я тут же зажмурилась. Из широкого окна, которое оказалось прямо напротив меня, лился яркий солнечный свет. Немного щурясь, мне все же удалось разлепить отекшие веки и кое-как собраться, чтобы сесть. Голова казалась тяжелой. Тело неохотно спешило включаться в работу. А еще перед глазами точно наяву стоял этот странный сон. Такой реальный, живой и настоящий, что мое сердце до сих пор ныло в груди. То ли из-за сопереживания тому странному мальчику, что спас меня. То ли потому, что я сама испытывала в том сне. Я не могла толком понять... Почему очередной кошмар так сильно всколыхнул мои эмоции? Словно невероятных размеров волна прошлась по глади души, перевернув все вверх дном. Я была в растерянности. Могло ли это быть реальным воспоминанием? Или мои страхи и переживания наложились на те ощущения, что я испытала в зале двенадцати, что мне еще и дракон пригрезился? Кошмар какой-то. Растерянно пробормотала я, проводя рукой по лицу и прогоняя остатки сна. «Это уж точно. По-другому и не скажешь». Раздалось ворчливое замечание откуда-то со стороны. И только услышав этот уже ставший знакомым мне голос, я наконец-то поняла, что в принципе не так в этом утре. В моей комнате не было широкого окна а по утрам солнце не проникало внутрь из-за густых ветвей дерева, растущего прямо напротив него. Резко обернувшись, я увидела картину в полном масштабе. И это была катастрофа! Я сидела в центре огромной постели. Нет, не так. Я разворошила эту огромную постель, превратив ее в странное подобие гнезда, перевернув и сбив все, до чего смогла дотянуться». Но даже это было ничего по сравнению с лохмаченным наследником, который сиротливо приткнулся на крошечной кушетке в углу этой комнаты. Китары выглядел так, словно он не спал несколько дней. Кажется, у него под глазами залегли темные круги, да и сам он, как сказал бы Рэби, был не первой свежести лохматый, в мятом кимоно и босой. Он полулежал на этом маленьком диванчике, поджав ноги и подперев голову рукой. «Ты в курсе ведь, что вряд ли когда-нибудь женишься?» – буркнул он. «Ни одна женщина не выдержит себя в постели!» Устало закатил он глаза и широко зевнул. «Я в этом даже не сомневаюсь!» – согласно кивнула, нервно сглотнув. «Хорошо, иллюзии ни к чему хорошему не приведут!» Вновь зевнул он, поднимаясь с кушетки, и потянулся. «Демоны! Это было лихо!» Покачал он головой, направляясь куда-то в противоположный угол комнаты и скрываясь за дверью. «Жди здесь! Я не для того так мучился, чтобы ты по-быстрому убрался с утра!» Проворчал он, прежде чем все звуки поглотил шум воды. Я скажу честно, я не ушла бы, даже если бы он попросил. Сидя под одеялом, я глупо сверлила взглядом дверь, за которой исчез наследник, и понятия не имела, что мне делать в этой ситуации. А еще мне было интересно, зачем Китары поставил таз с водой рядом с постелью? И для чего рядом валялись разорванные влажные тряпки? Что вообще происходит? «Ритуал!» Выдохнула я, вспоминая свой позор. Мое кимоно оказалось влажным в области шеи, и я боялась даже подумать, чем этот Эвей занимался всю ночь. Неужели ухаживал за мной? Сама мысль была настолько шокирующей и обескураживающей, что я продолжала сидеть, боясь лишний раз пошевелиться и до конца осознать саму возможность подобного. Совсем скоро шум воды резко прекратился. А еще через некоторое время из ванны вышел наследник в простых широких штанах, небрежно накинутым на обнаженное тело халате с распущенными влажными волосами, которые он продолжал вытирать полотенцем. На самом деле, я не была такой уж прям высокосветской девой, которая не знала, как выглядят мужчины. Все же тот же Рэби не стеснялся скинуть при мне рубашку и окатить себя из бочки ледяной воды. Но то был Рэбби, а это... Это было другое. Чувство неловкости и стыда затопило меня с головой. Я не могла стыдливо прикрыть глаза руками или показать свое смущение, но и просто сделать вид, что все нормально было сложнее, чем я могла себе представить. Я даже про себя боялась озвучить мысль о том, что этот мужчина приковывает мой взгляд, потому что он... «Значит так» вывел меня из состояния, близкого к шоку, его высокомерный холодный голос. «Мои самые худшие опасения оправдались. Ты сам это понимаешь, я надеюсь». Я не понимала сейчас ровным счетом ничего, но согласно кивнула. «Я надеялся, что мы сможем поговорить, как только ты придешь в себя. Но ты не приходил всю ночь и первую половину дня. Я не знал, где ты живешь». «Поэтому сейчас ты здесь». Он бросил мимолетный взгляд туда, где стоял таз с водой. Потом посмотрел на меня, но, к счастью, я вовремя отвела взгляд. Потому он, сделав вид, что закончил с волосами, швырнул свое полотенце на этот несчастный таз, чтобы я не успела его разглядеть и заподозрить наследника в уходе за мной. «Молодец!» – избавил нас обоих от неловкой благодарности. «Так или иначе, ты войдешь в мою нить», — сказал он, а я заметила, с какой силой он сжал челюсть, прежде чем продолжить. «Поэтому нам стоит». «Для тебя это сложно», — констатировала я очевидное. «Я понимаю». «Я не нуждаюсь в твоем понимании». Резче, чем должно быть хотел, ответил он. «Я не злилась на него в этот момент». Я действительно понимала. И будь я на его месте, то не уверена, что даже возможная целостность Нити остановила меня прежде, чем его кровь на моих руках позволила мне отпустить мой гнев. Но так или иначе, я знала и еще кое-что. Я просто не смогу стать той, кто ему нужен. В конечном итоге может стать только хуже. «Есть несколько вещей, которые я хотел бы обсудить с тобой» так же, как у меня есть множество вопросов, ответы на которые я хотел бы получить. Ты подходишь мне. Я не могу не признавать очевидного. Как не могу и не имею права противиться этому?» В каждом его слове чувствовалось сожаление и нескрываемая досада. «Но прежде, чем нам…» – сделал он глубокий вдох, будто пытаясь заставить себя говорить дальше. «Стоит начать двигаться дальше, я хочу знать, что с тобой произошло в храме». Я могла ответить на любой вопрос, даже самый интимный и нелепый, но я не желала обсуждать с ним свои страхи и проблемы. Он был совершенно посторонним для меня. Единственным, кто знал и мог говорить со мной об этом, был Рэби. Всякий раз, когда о моих слабостях пытался говорить кто-то посторонний, я внутренне ощетинивалась. Это была больная тема. Моя слабость. Точно так же, как я не выносила собственного отражения в зеркале. Я не выносила, когда кто-то посторонний переступал те самые границы, которые даже для меня были под запретом. Есть ли шанс, что тебе может подойти кто-то другой? Вместо ответа спросила я. Я задал вопрос. Точно так же проигнорировал он меня, делая шаг вперед и почти нависая надо мной. Как и я! вспыхнула я, решительно поднимаясь с постели. Сейчас мы смотрели друг другу в глаза, находясь так близко, что я чувствовала его обжигающее дыхание на своих губах. Он был выше меня. потому мне ничего не оставалось, кроме как задрать голову вверх и с такой невыгодной позиции пытаться выглядеть внушительно. И вновь стоило нашим взглядом пересечься как картинки недавно пережитого сна, словно вспыхнули у меня перед глазами. «Не забывай, Иф!» Слова, сказанные во сне неизвестным мальчиком или драконом, звучали так ярко, что у меня невольно подкосились ноги. Я бы упала, если бы в ту же секунду меня уверенно не подхватил за предплечье наследник, удерживая на ногах. «Я хочу знать, что с тобой не так». Почти шепотом спросил он. Казалось бы, что такого, чтобы прямо ответить на вопрос? «Я коллега китары. Я боюсь огня. И мне кажется, что стоит слиться с собственной стихией, я умру, а твоя нить так и не станет полной. Я стану вторым Эвеем, который поставит под угрозу разрушения наш мир». Простые и честные слова, которые никак не желали вырываться из моего рта. Я так презирала себя в этот момент за собственное малодушие, что готова была провалиться сквозь землю. Но я должна была это сделать. Я не могу взаимодействовать с огнем. Желая сдохнуть на этом самом месте, сказала я. Что? Нахмурился он, а его хватка в тот же миг ослабла. И только в этот момент я почувствовала, с какой силой он все это время сжимал мои предплечья. «Я не могу взаимодействовать с огнем!» Цыдя каждое слово сквозь зубы, я чувствовала, как во мне просыпается злость. «Я не просила и не желала такой судьбы!» «Так почему же я должна быть виновата?» «Я не глухой. Я хочу знать, что это значит!» Любой Эвэй с рождения чувствует течение родной стихии. Она как колыбель для каждого из нас. И если вчера твоя кровь откликнулась, то значит и ты чувствуешь огонь в этом мире. По-другому не бывает. Я... Отчаянно собираясь с мыслями и прикидывая, как именно буду отвечать на его вопрос, объясняя такие личные моменты своей жизни постороннему Эвею. Китары уже ненавидят меня. А после услышанного возненавидят с новой силой, если такое вообще возможно. Сжав кулаки, Я набрала в грудь побольше воздуха и уже приготовилась ответить так, как следовало, когда в дверь кто-то забарабанил с такой силой, что я невольно дернулась, рухнув на постель позади себя. Китара проводил мое падение суровым взглядом, покачал головой и, буркнув что-то типа «ненормальный», отправился открывать дверь. Моим спасителем оказался злохмаченный и запыхавшийся Дилай. Тот самый Эвей, с которым я познакомилась на своей первой молитве в храме, и который показался мне тогда странно дружелюбным. Ну что я говорю, он сразу понравился мне. Я бы хотела иметь такого друга, как он. Возможно, Верховный и впрямь был прав, говоря, что мы чем-то похожи на свои стихии. Может быть, и огонь во мне инстинктивно ждал поддержки от воздуха. «Китары!» Заголосил он с порога, потом увидел меня, поднимающийся с развороченной постели, нахмурился. Тут же решил что-то и широко улыбнулся, помахав мне рукой. «О, привет!» Сказано это было так, словно мы и впрямь были приятелями. «Хорошо, что и ты здесь. Вы не появились на молитве, следом не явились на завтрак, но пропускать тренировки нельзя, потому я пришел». «Почему ты в таком виде?» Обратился он к китаре. «Посмотри на Ив! Он уже собрался!» «Он и не разбирался!» Буркнул китаре, пропуская друга внутрь. «Дай мне десять минут!» Хмуро глянул на меня и добавил. «Причесался бы тоже! На дикобраза похож!» Покачал головой и отправился в сторону к высокому деревянному шкафу. Мы шли по улицам хромового комплекса, а я ловила на себе заинтересованные взгляды проходящих мимо эвейв. Не надо было иметь особую интуицию, чтобы понять, что и кто именно стал предметом их заинтересованности. То тут, то там я слышала свое имя и понимала, что, скорее всего, уже всем известно, чем закончилась церемония этой ночью. Китара и Дилай всю дорогу обсуждали что-то, и даже под страхом смерти я не взялась бы повторить темы их разговоров. Мне было достаточно собственных мыслей. И сколько бы я ни думала, то приходило к тому, что нам действительно необходимо серьезно поговорить. Я должна собраться. Задвинуть свою гордость на задний план, как и все неподобающие моему положению эмоции и чувства. И просто сказать, почему именно ему не стоит прекращать свои поиски последней жемчужины. Ложь тяготила меня а тот панцирь из обмана и недоговорок, которым я обросла за последние несколько дней, уже казался неподъемным. Я все еще плохо ориентировалась внутри комплекса, потому понять, как мы оказались на огромной песчаной площадке, огороженной по периметру высоким забором, мне было сложно. Но место напоминало тренировочную зону. И тому подтверждением было то, что те 11 эвеев, включая наставника, были облачены в форму для тренировок. Разумеется, то, что Дилай и Китар облачились в кимоно для тренировок под своими темно-коричневыми халатами, я смогла заметить только сейчас. «Неужели решили почтить нас своим присутствием?» И, загнув бровь, поинтересовался невысокого роста Эвей, который, судя по всему, был никем иным, как нашим наставником. «О! Замкнул свою нить?» Прищурился мужчина, разглядывая меня. Китары и Дилай замерли в нескольких шагах от учителя и поклонились, ожидая дозволения встать в строй. Их примеру, пусть и с опозданием, последовала и я. Игна? Поинтересовался он, словно речь шла о сорте сливы для его пирога. Ни пренебрежения, ни агрессии я не почувствовала. «Да», – отозвалась я. Ниром был выше», – констатировал он. «Чего скривился?» Точно так же, без какого-либо пиетета, поинтересовался он у китары. «Бесит тебя?» Кивнув в мою сторону, поинтересовался он. «Так не сдерживайся!» Мужчина всего лишь провел стопой по одному из шестов, что лежали у его ног. Палка послушно перекатилась, подпрыгнула, оказалась на носке его ноги, а всего через долю секунды у него в руках. «Набей ему рожу!» Немного кровожадно предложил этот с позволения сказать наставник, который больше всего напоминал мне маленькую кратконогую хрюшку. Мужчина ловко подкинул шест в сторону китары, а наследник, в свою очередь, сноровисто поймал предложенное оружие. Китара криво усмехнулся, снимая свой коричневый халат, и откладывая его в сторону на одну из скамеек, что стояла у самого забора. Я решила, что не стоит испытывать судьбу, и последовала его примеру. «Будешь работать с ним!» Тем временем обратился ко мне наставник по тайдо. «В нашем искусстве нет места дешевым эмоциям. Когда найдете цену чувствам, поговорим. На самом деле, мне было безгранично все равно, с кем я буду практиковаться». У меня не было проблем с эмоциями. И даже на тренировках с Рэбби и личными гвардейцами Дорей, единственным, кто ко мне относился с долей симпатии, был именно он. Так что мне было не впервые тренироваться с тем, кто меня терпеть не может. В этом не было ничего страшного или принципиально нового. Разве что моими напарниками прежде были обычные солдаты гарнизона, люди и уж никак не будущие правители». Но это также было не страшно. Боль я переносила хорошо. Не думаю, что тут дозволяется избивать учеников до смерти. И лучше уж походить с разбитым носом, чем ненароком расквасить его наследнику. «Мне без разницы», – обозначила я свое отношение к происходящему, самостоятельно поднимая шест. «Смотри, китары, похоже, ты в одиночестве со своей ненавистью». Засмеялся этот странный тип. «Игна, на тебя насрать!» Говоря откровенно, мне показалось, что я ослышалась. В голове не укладывалось то, что сказал этот Эвей. «Не переворачивайте мои слова!» Сама от себя не ожидала, что меня так заденет то, как он использовал сказанное мною. Но мне уже порядком надоело разгребать те кучи вранья, которые меня обложили». Еще не хватало, чтобы при мне мои же слова переиначивали. Я прямо смотрела в глаза этому смуглокожему, кратконогому Эвею. Теперь он напоминал мне пельмень, который я с удовольствием бы скормила кому-нибудь. А парень-то с огоньком. Очередной противный смешок и точно яд разлился по моим венам. Рэбби рассказывал мне, что бывают разные техники формирования учеников при занятиях тайдо. Но даже он, человек, считал самым дешевым из приемов, который сводился к провокации. «Мы могли бы справиться с твоим страхом, тренируйся мы, окружённые открытым пламенем огня. Пускай не за раз, а за тысячу первый раз, но ты бы привыкла. Но чего бы стоила нам такая победа?» и что бы осталось от тебя в конечном итоге? Да и грош мне цена, как учителю, если я могу достичь цели, лишь причиняя боль своим ученикам». Это были слова человека, который смыслил в боевых искусствах гораздо больше, чем этот Эвей. Для чего были нужны нам эти тренировки, молитвы, особенные дыхательные практики? С точки зрения обычного человека, Молодые Эвэи занимались полнейшей ерундой последние три года до достижения своей половой зрелости. Я же занималась этой самой ерундой столько, сколько себя помню. Рэби наставил на том, чтобы каждый наш день начинался с молитвы. Середина дня была посвящена тайдо – вечер дыханию. Это было обязательной практикой в течение 15 лет. Я не могу судить, насколько это приблизило меня к принятию собственной сущности. Но одно то, что по большей части я могу ходить, не прихрамывая, я списывала именно на ежедневные практики. В мире Эвеев считается, что энергия мира и энергия полотна взаимосвязаны. Они сообщаются между собой, соединяясь в каждом из нас, проходя сквозь наши тела. Когда сквозь тело, будет пропущен полноценный энергетический поток, который навеки свяжет обе наши сущности, то именно при помощи подготовленного тела и того, как мы умеем им управлять, будет зависеть то, как именно сумеем подчинить себе обретенную силу и могущество. Как хорошо будем контролировать свою вторую сущность и насколько едиными с ней станем. Подбросив шест в руке, Для себя я подметила, что он немного толстоват для моих пальцев, но дерево мне понравилось. Совсем не похоже на то, что мы использовали для тренировок дома. Что ж, так и не дождавшись от меня реакции на свою глупую подначку, заговорил наставник. «Разбились на пары! Делай. ты сегодня работаешь со мной!» Годливо улыбнувшись, посмотрел он сперва на меня, а затем на китары. Пожалуй, впервые мы с наследником были солидарны, полностью игнорируя кого-то третьего. «Ну, новенький, покажи, что тебе досталось от отца?» Думаю, это прозвучало достаточно двусмысленно, чтобы в очередной раз постараться задеть меня. Но, к величайшему сожалению этого мужчины, я не помнила своего отца, и любое упоминание о нем не вызывало во мне отклика. Я знала, что он сделал, и давно приняла это. На этом все. Все ученики заняли позиции в безопасном удалении друг от друга, чтобы тренировка не переросла в банальную потасовку. Китаров встал напротив меня. Он был выше. То, как он держал шест в руках, его осанка, движение, говорили многое для меня о нем, как о воине. Он умел управлять собственным телом. Оно было послушно ему, точно годами настраиваемый инструмент в руках мастера. Его взгляд прозрачно-голубых глаз казался невозмутимым и бесстрастным, словно сейчас его разум был где-то далеко отсюда. Я не могла понять о его намерениях, потому какие эмоции отражались на его лице. Все, что мне оставалось, это слушать его тело, наблюдать за малейшими изменениями в его дыхании и следовать за ним. «Да». Нам говорили, что все ученики в стенах храма равны. Но мне не 10 лет, чтобы я и впрямь поверила в подобное. Но, тем не менее, наследник не был глупцом, чтобы не понять, если я буду намеренно уступать ему. Бой начался стремительно. Дерево ударило о дерево, и вокруг поднялся оглушающий звон. С самого моего детства я ощущала, как внутри меня рождается волшебство – Стоило начаться схватки, в такие моменты моя кровь точно оживала в венах. Она становилась такой горячей, настоящей. Разум прояснялся, а все в душе затапливала радость. Я, словно появлялась на свет из убогой серости собственной жизни, в этом лязге металла, ярости и боли. Именно поэтому я мечтала покинуть собственное родовое гнездо и отправиться к самым границам северных земель. Когда был азарт и гнев, то появлялась некая безумная красота моего существования. К моему удивлению, Китара действовал осторожно, словно побаивался ударить меня во всю силу. Его движения были быстрыми, точными, но в то же самое время такими, будто он именно что выполнял давно заученную связку, стараясь контролировать каждый свой удар и выпад. Я позволила ему наступать, желая посмотреть на него, почувствовать его как противника. Но уже спустя несколько минут поняла, что это совсем не похоже на то, к чему я привыкла с Рэбби. Быстро, ловко, красиво, но совершенно не по-настоящему. Мне становилось скучно. Мир, который не успел преобразиться, вновь сжимался до серой обыденности. В этом поединке не было... «Не было огня?» — подумала я, и несколько смутилась от собственной мысли. «Ты думаешь, огонь — это только то, что тлеет в камине твоей тетки?» — усмехнулся Рэби, беря с земли снег и оттирая им перепачканное в крови лицо. «У огня есть душа!» Улыбнулся он так, точно вспоминая что-то родное и близкое ему. Когда почувствуешь ее, тогда он станет понятным тебе. Не раньше. Я никогда не понимала, что именно имеет он в виду. Но мне кажется, именно сегодня я впервые всерьез задумалась о его словах. Китара нанес очередной удар шестом, который я смогла отразить. Но вместо того, чтобы отпрянуть от него, приблизилась как можно ближе и посмотрела прямо в глаза наследнику. «Это скучно!» – прошептала я так, чтобы услышать мог только он. «Тебе правда нравится так жить?» Он не пытался отпрянуть от меня, а лишь изогнул бровь, явно не понимая, что я имею в виду. «Перестань сдерживаться! Есть вещи, которые не нуждаются в контроле!» Силой оттолкнула я его, позволяя своей ярости ожить. А вместе с тем, возвращая себе то, без чего не видела смысла в этих тренировках, теперь уже атаковала я. Быстро и яростно, нанося удар за ударом, я позволяла себе чувствовать ту самую душу огня, о которой говорил Рэбби. Да, моя стихия внушала мне непреодолимый страх, но в такие моменты, как сейчас, я хотя бы могла чувствовать ее рядом свою колыбель. Место моей силы всегда было так близко. Знал ли об этом Рэби, увлекая меня ежедневными сражениями? Знал ли, что это было единственным спасением для кого-то вроде меня прикоснуться к собственному источнику? Я хотела спросить его об этом, ведь именно это спасало меня все эти годы. Удар, еще удар, уклониться, подпрыгнуть так высоко, словно у меня есть настоящие крылья, и ударить со всей возможной силой. Китара ни разу не пропустил моего удара. Он ускорялся вместе со мной. Дерево в наших руках трещало от той силы, с которой мы наносили удары друг другу. Пальцы онемели. Но это было такой мелочью по сравнению с тем, каково это было осознать, что пусть и на краткий миг схватки я чувствую дух собственной стихии, как часть себя. Что-то изменилось в нашем сражении. Так, будто все вокруг стало настоящим. Даже эмоции, которые то и дело мелькали в глазах китары. Он и правда ненавидел меня. И своей ненавистью он питал огонь внутри меня, делая его еще более сильным и яростным. Невозможно укротить пламя, подбрасывая в него пищу. Оно станет лишь еще более жадным и сильным. Меня всегда угнетало безразличие, но никогда не делало беспомощной ненависть. Впервые мне показалось, что вместе с ним я могу сражаться бесконечно. Ощущение силы его ненависти отражалось во мне, делая меня бесстрашной. Оно раззадоривало и пробуждало скрытую годами сущность. «Да, ненавидь меня! Ненавидь, как никого в этом мире!» и я с радостью поглощу твою ненависть. Не моя мысль, а точно отражение кого-то древнего и мудрого, словно нашла отклик в сердце откуда-то издалека, наполняя каждую клеточку тела силой и радостью. Это был танец полной ярости, ненависти, злости и гнева. Столько было этих разных, таких сильных эмоций, что в какой-то момент они все слились воедино, превратившись лишь в яркий поток энергии и силы. У силы нет цвета. Она ни черная, ни белая, ни плохая, ни хорошая. Все краски придают ей лишь живы. Энергия — это поток, который лишь ждет того момента, когда его направят. И сейчас мы будто давали шанс нашему гневу на очищение и перевоплощение в этой схватке. «Я так чувствовала!» И мое сердце радостно стучало в груди, позволяя чувствовать себя кем-то совершенно новым. Даже в самых дерзких своих мечтах я не могла себе представить, что однажды смогу ощутить нечто подобное рядом с наследником. Все закончилось резко и неожиданно, просто потому что Китары сломал свой шест, выбив из него целый сноп щепы, обрушив его омой. Мы смотрели друг другу в глаза, а наше частое дыхание казалось обжигающе горячим. Я не слышала ни звука и далеко не сразу смогла осознать, почему. Оказалось, наш поединок привлек слишком много зрителей, которые вместо того, чтобы заниматься своими тренировками, сейчас молчаливо наблюдали за нами. «Да, чувствуется огонек», проглотив смешок, как-то растерянно пробормотал новый наставник, разбивая повисшую тишину. Я пропустила его реплику мимо ушей, продолжая поддерживать зрительный контакт с китарой. Его льдисто-голубые глаза, казалось, изменили оттенок на более темный. По лицу невозможно было понять, о чем он сейчас думает. Да мне и не хотелось особенно в этом разбираться. «Наша схватка подошла к концу». И сейчас начиналась самая неприятная часть преображения. Мой мир вновь возвращался, смыкая свои серые, безликие оковы вокруг. Впервые за многие-многие годы я осознала, что для меня означают эти тренировки. И впервые мне хотелось плакать, потому что все закончилось. Не говоря ни слова, он отстранился от меня, а я поймала себя на мысли, что хотела бы ухватиться за рукав его кимоно чтобы удержать его рядом хотя бы на лишнюю долю секунды. Но, конечно же, не сделала этого. Просто смотрела на то, как он уходит. Пожалуй, следовало последовать его примеру. Потому я просто повернулась, молча прошла мимо так называемого «наставника», подхватила свой халат и отправилась прочь. На этот раз язвительной реплики у него почему-то не нашлось, хотя и ненадолго. Вслед мне прилетело что-то вроде «Эй, обнаглели! Не оставлю!» «Плевать!» Буркнула я себе под нос, понимая, что есть только один человек в этом городе, которого я обязана сегодня увидеть. Оказалось, покинуть стены храма не так сложно, как проникнуть внутрь. Я уже накидала примерный план побега, в случае, если меня откажутся выпустить через главные ворота. Даже дерево присмотрело с достаточно толстыми ветвями, по которым я смогла бы добраться до забора. Но все же решила сперва узнать, возможно ли покинуть стены храма официально. Не тратя время на переодевание и прочее, я прямиком направилась к главным воротам. Ночью, во время дождя, мне не удалось достаточно хорошо разглядеть, есть ли здесь пост охраны но почему-то была уверена, что он должен быть. И не ошиблась, когда рядом с внушительными воротами обнаружилось несколько эвеев, облаченных в легкий доспех, и которые явно скучали на своем посту. «Простите!» Постаралась я привлечь внимание одного из них. Высокий худощавый мужчина в шлеме явно изнывал от жары, но стоило мне приблизиться к нему, как я уловила едва ощутимый прохладный ветерок, который его окружал. Судя по всему, его стихией был воздух, и он умело ею пользовался. «Как я могу ненадолго покинуть территорию?» Поинтересовалась я. На мой безобидный вопрос он сначала непонимающе уставился на меня, а потом просто указал в сторону ворот. «Через ворота», – озвучил он и без того очевидные вещи. «А пропуск или дозволение нужно?» «Это не тюрьма». – усмехнулся он. – Все послушники могут ходить и возвращаться в течение дня, когда им это нужно. – Спасибо, – промямлила я, ощущая себя в который раз за день как-то по-дурацки. Найти постоялый двор, где обещал остановиться Рыбе, оказалось несложно, хотя и пришлось это делать под любопытными взглядами прохожих. Все же стоило привести себя в порядок, прежде чем куда-то выходить. Это в турейских лесах Эвея днем с огнем не сыщешь. Но сейчас, в столице, было довольно опрометчиво выходить на улицу сразу после тренировки в изрядно понятом кимоно. «У порога парящих», — прочитала я название постоялого двора. «Довольно поэтично», — пожала плечами, решительно заходя внутрь. Как и везде в империи, вход был значительно ниже, чем рост среднего человека. Потому каждый вошедший воле не неволе отдавал дань уважения хозяевам и месту невольным поклоном. Стоило переступить порог, чтобы тут же оказаться в обеденном зале, где пахло дешевым рисовым вином, уксусом и пряностями. За низкими столиками прямо на полу сидели люди, которые, судя по запахам, совмещали приятное с полезным – Особенно ни на кого не отвлекаясь. На севере не было традиции сидеть на полу за обедом. Не тот климат. Пока я бестолково обводила комнату в поисках одного конкретного лысого черепа, ко мне подбежала молоденькая девушка в темно-коричневом кимоно и глубоко поклонилась. «Позвольте предложить вам...» «Не надо!» Поспешно отказалась я. «Несколько дней назад у вас остановился лысый пожилой мужчина на голову выше меня. Как я могу его увидеть?» Девушке потребовалось всего несколько секунд, чтобы найтись с ответом. «Да, он взял комнату на третьем этаже с восточной стороны. Вот э, только...» «Что только?» Насторожилась я, заметив, как эта девушка поджимает губы, точно соображая, стоит ли ей говорить дальше. «Он не покидал своей комнаты уже два дня», – промямлила она. От ее слов на душе стало как-то неспокойно. Ребби был человеком. Его здоровье и выносливость имело свои пределы, учитывая возраст. Вдруг наше путешествие оказалось слишком сложным для пожилого мужчины? «Тысячи мыслей, где одна была ужаснее другой, роились у меня в сознании, пока я, не замечая никого и ничего». Неслась по направлению к лестнице, чтобы оказаться на том самом этаже. Я проклинала себя за беспечность, за то, что забыла, насколько люди хрупкие, за то, что полагала, что мой Рэбби – самый сильный мужчина из всех, что я знаю, что позабыла, насколько он на самом деле стар. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кого и о чем я просила, я не имела ни малейшего понятия. Но одно я знала совершенно точно. Рэбби не из тех, кто в здравом уме откажется от положенного обеда. И уж тем более его не запереть в одной комнате на несколько дней. Я бежала как сумасшедшая. Но мне все равно казалось, что я непозволительно медлительно. Стоило оказаться у нужной двери, как замерла в нерешительности. На миг стало так страшно, что произошло нечто непоправимое. Что я боялась сделать этот последний столь необходимый шаг. Глубоко вздохнув, я все же достала из кармана кимоно запасной ключ от двери и вставив его в замочную скважину, повернула. Оказывается, Рэби предупреждал о том, что его может искать Ивлин Игны, и в случае, если он будет отсутствовать, то они могли впустить меня в его комнату. Даже тут обо всем позаботился. Стало двери приоткрыться, как мое лицо тут же обдало жаром. За окном было довольно жарко, но в комнате Рэбби было настоящее пекло. Оказывается, старик развел огонь в небольшом камине, передвинул свою постель поближе, и сейчас только его тело, лежавшее на полу, мешало мне видеть сам огонь. Но я чувствовала его. Это было похоже на то, словно мои ноги приклеили к полу. Внутри все кричало о том, что я должна бежать к нему, что с Рэбби что-то не так. Но я стояла, как бесполезная дура, что боится войти из-за своих глупых страхов. В силы сжав кулаки, я закрыла глаза и постаралась призвать себя к спокойствию. Да, я чувствовала огонь, но так или иначе я его не видела, а значит, могла представить, что его тут нет. Есть только Рэбби, и ему нужна моя помощь. С моим другом случилась беда, и я не имею права на малодушие. Волны паники и крохотной крупицы рационального привели к тому, что я, широко расставив руки, с распахнутыми от ужаса глазами, передвигая ногами, точно они и впрямь были приклеены к полу, ползла к нему со скоростью черепахи, не в силах даже произнести его имя. Он лежал на растрепанных одеялах. Его глаза были закрыты, и казалось, что он просто спит. Но его лицо было таким белым. Точно кто-то неосторожно присыпал его мукой. Рэбби – загорелый мужчина. Бледность кожи ему вообще не свойственна. Дыхание казалось рваным и прерывистым. Он выглядел так, точно постарел на несколько десятков лет за эти жалкие два дня. Против воли из моих глаз покатились слезы. Я видела его но вместо того, чтобы броситься к нему, ползла не в состоянии даже промычать, чтобы позвать хоть кого-нибудь на помощь. Дорога длиною в бесконечность. Казалось, этот путь никогда не закончится. Я напоминала себе, что должна контролировать дыхание, иначе я рисковала потерять сознание, так и не дойдя до своей конечной цели. Перед глазами уже плясали черные круги, когда я, наконец, оказалась рядом с постелью Рэбби, и буквально упала на колени, хватая его за руку. Ладонь оказалась ледяной. Но стоило мне прикоснуться к нему, как произошло то, чего я никак не могла ожидать. Он вцепился в меня с такой нечеловеческой силой, дернул на себя и подмял чуть ли не всем телом. Жалкие секунды и я оказалась зажата в его стальных объятиях. Его тело сотрясало дрожь. Но он продолжал сжимать меня все сильнее и сильнее, словно пытался согреться, как если бы я была единственным источником тепла в этой до ужаса натопленной комнате. Должно быть, это было последней каплей для моего сознания, потому как в очередной раз, попытавшись сделать глубокий вдох и освободиться от оков его рук, я просто потеряла сознание.